Глава 28 Когда Кэролайн Рэдклифф открыла дверь на звонок Лори, на ней были надеты тёмные джинсы и свободная жёлтая блуза. Её волосы всё ещё были завиты старомодными тугими локонами. Но сегодня она всё-таки имела более современный вид, чем в том домашнем платье, в которое она была облачена во время предыдущего визита Лори. Если честно, Сказала она, когда они с Лори уселись за стол в кухне с двумя банками холодного чая. «Кендра уже сообщила мне, что вы, наверное, попросите меня о беседе. Важно, чтобы вы знали. Она велела мне быть с вами совершенно откровенной». У меня сложилось впечатление, что участвовать в шоу её вынудили вы и родители Мартина. Но теперь, когда она согласилась, думаю, она надеется, что из этого выйдет толк. Я не могу себе представить, каково это — вот так потерять отца твоих детей и не иметь ответов на их вопросы». «А я могу», — подумала Лори. Она внимательно выслушала рассказ Кэролайн о событиях того вечера. О том, как послышались звуки открываемых ворот гаража, за которыми последовали три громких хлопка. О том, как она выбежала из дома и обнаружила, что Мартин смертельно ранен о том, как она позвонила на 911, а затем долго пыталась разбудить Кендру от, как вежливо выразилась Кэролайн, дневного сна. «А где в это время были дети?» Я сказала им, что это фейерверк, и велела им подняться в их комнаты. Но как только Кендра проснулась и, наконец, начала понимать, что происходит, я отвела их в квартиру наших соседей в ближайшем квартале, на импровизированную пижамную вечеринку. Они были в восторге. Я решила, что они заслуживают ещё одного нормального вечера до того, как их жизнь будет перевёрнута вверх дном. «Именно вы приняли это решение?» — спросила Лори. «А их мать?» Губы Кэролайн сжались в прямую линию, и она уставилась в стол. Как я уже говорила полиции, она тогда была как в тумане. А она часто бывала в таком состоянии? Она тогда переживала очень тяжёлый период. Думаю, она сказала вам, что это была послеродовая депрессия. Я помню, что мне сказала Кендра, и хочу знать, что наблюдали лично вы. Кэролайн пожала плечами. Когда доктор Белл нанимал меня, он сказал, что его жена не здорова с тех самых пор, как родились их дети, особенно после рождения Минди. Я считала, что у неё депрессия. И я прежде наблюдала такое у матерей с маленькими детьми». Лори заметила, что Кэролайн хотела сказать что-то ещё, но затем остановила себя. «Но случай Кендри отличался от того, что вы видели прежде», — подсказала она. Кэролайн медленно кивнула. Она была почти как зомби. Иногда она была как во сне. Конечно, возможно, что это был просто-напросто очень тяжёлый случай после родовой депрессии, но... Ей не было нужды заканчивать фразу. Лори ясно видела, что у Кэролайн есть сомнения. «Родители Мартина считают, что вы утаиваете какую-то информацию, которая могла бы помочь им добиться опеки над детьми. Они сказали, что вы очень привязаны к Бобби и Минди. «Конечно, я к ним привязана. Я люблю их почти так же, как если бы родила их сама». Лори увидела отчаяние в глазах Кэролайн и поняла, что подозрения Беллов были верны. Няня что-то скрывала. «Это останется между нами, Кэролайн? Скажите мне, вы на все сто процентов уверены в том, что Кендра невиновна?» От лица няни отлила вся кровь. Она замотала головой, и в глазах у неё выступили слёзы. «У вас есть сомнения», — сказала Лори, произнеся вслух то, что не решалось произнести Кэролайн. Няня какое-то время колебалась, затем кивнула, вытерев слёзы рукавом. Лори положила ладонь на свободную руку Кэролайн. «Если у вас есть сомнения, то рано или поздно они возникнут и у детей» проговорила она, глядя в глаза Кэролайн. «Сейчас они малы, и вы стараетесь, чтобы у них была нормальная жизнь, точно так же, как вы делали это в тот ужасный день. Но став старше, они начнут задавать те же вопросы, которые общество задаёт вот уже пять лет. Они будут смотреть на свою мать и гадать, не убила ли она, женщина, которая их воспитала, их отца которого они почти не помнят. Так жить нельзя, Кэролайн. С годами секреты могут выходить из-под контроля. Так что лучше, чтобы правда вышла наружу уже теперь. Кэролайн шмыгнула носом и убрала руку. «Я видела те деньги», — понизив голос, проговорила она. «Те, которые она снимала в банкоматах и о которых спрашивала полиция». Я находила пачки купюр по 50 долларов, по 100, всего, может быть, несколько тысяч. Они лежали в ящиках для носков с её обувью. А потом, в один прекрасный день, они вдруг все исчезли. Это была информация, заслуживающая внимания. Но Кендра уже призналась, что время от времени она принималась покупать всё подряд. Возможно, просаживая все эти деньги, я тем самым... «Мстила Мартину за его роман с Ли Эн, сказала она. Лицо Кэролайн стало суровым. «Кендра достаточно страдала», — выпалила она. «Наконец-то она может вести нормальную жизнь. У неё есть работа, которая ей по душе. И очевидно, что врач, на которого она работает, от неё без ума». «Кэролайн, я знаю, что вы рассказали мне не всё», — тихо произнесла Лори. И если это выйдет наружу, когда мы уже будем снимать передачу, дело обернётся намного хуже, чем если мы узнаем об этом теперь». Кэролайн сложила руки на груди и уставилась на лоре с таким видом, будто смотрела сквозь неё и видела перед собой не её, а какое-то другое измерение. «В тот вечер», — произнесла она, говоря как во сне, «я так трясла Кендру, что даже боялась, как бы я ей что-то не повредила» и раз за разом кричала, что Мартина убили. А затем до неё вдруг дошёл смысл моих слов. Она встала, и я никогда этого не забуду, сказала. «Неужели я, наконец, свободна от него?» Она произнесла это так, словно испытывала одновременно и ужас, и, не побоюсь этого слова, радость. Она, наконец, была свободна. У Лори возникло такое чувство, будто под её стулом разожгли костёр. Какой ужасной не была бы жизнь в браке, она не могла представить себе, чтобы женщина радовалась убийству отца своих детей. Взгляд Кэролайн опять был сосредоточен на Лори. Она пыталась найти объяснение словам Кендры. «Я не думаю, что это сделала она», — сказала няня. Полагаю, это была просто её первая реакция на новость. Она была так несчастна. Нельзя сказать, что это было признание или что-то ещё в этом духе. «Согласна», — ответила Лори. «Для нас важно это понимать. А есть что-нибудь ещё?» Она задала этот вопрос, потому что была уверена, что няня всё ещё что-то скрывает. «Да, есть», — добавила Кэролайн. Помните, я говорила, что она припрятывает деньги? Ну, так она делает это и сейчас. И можно даже сказать, что суммы возросли.